По утрам он отсчитывал дни до суда. Все возможное без пропусков сделано. Отталкивался, разгонял, теперь поехало с горки само, со всей вложенной им силой удара. Нечего прибавить. Только ждать, как выйдет. В префектуру до обеда не собирался. Вторник правительства, спокойный день. Четыре неотвеченных, гуляев два, Едва приемная монстра, не будет ведь монстр его благодарить за аукцион и мед. Лично оповещать. Принят в стаю. Тогда что? Перебирал последняя. Статья о десятилетии округа с восхвалением гения, отмечающего семидесятилетие мэра? Открытки к годовщине Сталинграда? Благодарственные письма от префекта всем, кто поздравил, на серебристой бумаге — все в срок. Звонили? Алексей Данилович, ты уже знаешь, что в одиннадцать? Что? В одиннадцать. Что в одиннадцать к префекту правительство перенесли. Аккуратнее оденься. В лифте гуляев. Эбергард улыбнулся, спросил, на какую цифру мы вышли в январе? Цифра тридцать. — Тридцать процентов. — Скажу, если встанет вопрос. Префекта начал с открыток, а перешел. Лифт приехал. В приемной впервые он в зоне особого доступа. Межмаячивших охранников. В воздухе чужом, пугающем, сердцебиенном. Гуляев, будь-то разминаясь, еще остановился рядом. Хочу тебе посоветовать две вещи. первая Но вошли Хассо, Шведов, Пилюс, помощник префекта Борис, здоровались и не продолжалось. «Проходите». Новая секретарша говорила и двигалась. С осторожной выразительностью распорядительницы бракосочетаний и похорон. В кабинете для приема неблизких Эбергард сразу занял выгодный стул. Но остальные замерли столбами. Присаживаются здесь. Выходят только после приветствия и по разрешению, но... Не обратно же вставать? Эбергард сказал, а может, остались какие-то подарки и решено поделиться с достойнейшими? Поэтому нас собрали. Так промолчали. Словно живой он один. Помощник Борис шепотом спросил секретаршу, завтракал? Давно. Видимо, это имело какое-то значение. Эбергард подмигнул Хассо, зная, что безответно, и выудил из краснодеревянного лотка карандаш и листок. Оглядывался. Другие как-то умели ничего не делать. Он не умел. А небольшой кабинет. Когда-то бюро сидела Портрет первого Петра. Шорох и шорох. Монстр вошел. Ослаблен у него галстук. Руку, всем руку, Эбергарду, здороваясь, без нажима, но внимательно посмотрел в глаза. Научил их КПСС. Слева от Эбергарда сел шведов, остальные напротив. Эбергард записал день, добавил год, подчеркнул. Конструктивно, скромно и самокритично слушал. Спрятал глаза. — А мне говорили, вы болеете? — Бабьи! — издевательски гнусаво профел. — Префект Пилюсу. — Что это вы? — На мой день рождения и болеете? — Да и праздник сегодня какой! — префект перекрестился, посмотрев всем за спину. — Взыскание погибших! — Не бережете себя? Пилюс немо щерился Разе я достоин? — Даете много больше, чем могу перенесть. Эбергард на всякий случай улыбнулся в тон. Улыбка работала. Сдержанная, уместная, по суше с капризом, но также расслабленно монстр обратился к Гуляеву. — Ну и что же вы молчите? Едем мы в субботу общаться со старыми товарищами? — Разве можно забывать старых товарищей? Гуляев, словно пораженный в хребет стрелой, судорожно всплеснул руками. — Да я, да... В любую минуту вы только скажите. Совещание наше. Сбоку зашел монстр в то, что... Как бы шло и до этого. Чтобы обсудить направление, которое ведет э... Не знаю, как назвать Эбергарда. Тот, до последнего делая все, как полагалось, записал направление и глаз не поднимал. Вот это дерьмо я должен подписывать. Под нос Гуляеву прилетели открытки к годовщине Сталинграда. Противно брать в руки. Записывал? Открытки. Бумага. Что за голубой фон? Почему не розовый? Почему уважаемый нельзя сделать черным, а поздравляю красным? У-важ-черн-поздр-кр. И так во всем. Вы откуда вообще? Из деревни Зачем он сидит на коллегиях? Мне этого не надо. Где аналитика? Аналитика? Эбергард попутно отметил, — пишет только он. И почувствовал, сильно краснеет лицо. А так движение устойчивое, тряска в пределах нормы. А ему хорошо? Коммунизм осваивает бюджет? Спина руководителя пресс-центра вдруг самостоятельно распрямилась и рука вернула карандаш в лоток броском. Где мой проект моего поздравления женщинам округа с восьмым марта? Матерям и студенткам?» На коже, покрывавший стол Эбергард, заметил косую царапину. «Как же! Наверное, она мучает монстра. Подумай про суд. Суд. Ну что же, суд ничего не изменит. Можно успокоиться. Будет, как будет». Попробую приезжать к Эрне каждый вечер в восемь часов вечера и сидеть у нее в комнате полчаса. Сигерд сразу же сдастся. Что может помешать? Участковый захочет слишком много денег. Эбергарду может не хватить упорства и жестокосердия. Там маленький ребенок, начнут кричать, ребенок заплачет, перестанут впускать. Эбергарду придется звонить, звонить, звонить в дверь. «Звонить!» Вроде отпустила. Кровь в щеки жжет уже меньше. Только чувствует он себя как-то не целиком. Главное — ровно подняться из-за стола. «Где проекты моих выступлений?» «Перед трудовыми коллективами?» «На Эбергарда никто не смотрел. Его здесь не было. Словно сидел он один и слушал разговор в соседней проходной комнате». Как только там закончат и разойдутся, он сможет выйти. Я долго наблюдал и убедился. Человек не способен. Перерыв. Должен наполниться резервуар выводы, замигает лампочка и начнется выдача продукта. э Эбергард должен оставить все направления, которые вел. Нужны другие кадры. Вот. Монстр опять умилился, словно вынесли ему показать крестника-грудничка. «Сергей Васильевич Пилюс подключится и поможет. Если все пройдет тихо, будет увольнение по собственному в сроке, который обозначит Пилюс. Если нет, монстр глянул на Гуляева. Попробуй. У нас есть методы. У кого какие-то вопросы?» замечания несогласия Каждая тишина его радовала. «Хотите что-нибудь сказать?» Эбергард вдруг понял. Ему. «Нет, все ясно. Тогда заканчиваем». «Улыбнуться спокойно секретарше», — подумал он. «Не бежать. Трупный яд не обогнать. Вниз». По этажам уже пошло, встречные в его будущем уже отворачиваются, теряют лица, не имеют телефонные номера в записной книжке, именем его больше не раступятся воды. Силы в имени осталось на два-три простых заклинания. Надо. Надо было хоть на одно монстру ответить по существу. На поиски лучшего ответа на каждое одно «Уйдет ближайшая ночь», — усмехался. «Когда повзрослеешь?» Спускался на свой этаж, словно имея цель, пытаясь обмануться легкостью освобождения. Тяжесть придет этой ночью. Пилюс, скакавший вслед во вокруг и рядом не понимал, куда. Спешил. «Ты молодец! Достойно! Ты понял, что префект тебе пригрозил?» «Он не шутил! Я тебе помогу! Зайди ко мне!» Прямо сейчас, ну, на пять минут, немедленно. Но что-то решил, наконец, про себя. Вроде «пусть кровь стечет завтра в девять». Жанна взглянула на Эбергарда так, словно у него во лбу зияла дыра, сочившаяся мозгами. Он, и Жанна знала, теперь не может приказывать всего. Все может приказывать следующий. Послал фрицу. Меня уволили. Не мог остановиться. Сидел и рвал потерявшую значение бумагу. Жанна забирала полную урну и возвращала пустой. Надеялся, Хассо и Гуляев оставались у монстра. Они могут что-то... хассу расскажет про аукцион. Вдруг еще не отдал. Гуляев напомнит проценты. Не зря же спрашивал. Жаль, что прошло без крика и бросания предметов. Значит, не вспышка, не остынет. Да и выборы проведены. Операция, давно стоявшая в плане. Надеялся... Тело надеялось. Ничего с этим не поделаешь. Посмертная мускульная активность. Хассо позвонит. Усталым. Бегом ко мне. Значит, так. Или, Гуляев, ты там особо не переживай, пока одни эмоции. Час. Еще час. Потом час особый, в который он почему-то твердо поверил, случится. Еще час. Еще. Угасая. Час. Но у префектуры уже не ожидали машины замов, все разъехались. Оделся, осмотрелся. В две коробки поместится лично свое. Вышел. Вечер показался безвыходно напряженным, чужим, каким кажется вечер последнего рабочего дня перед Новым годом. Есть силы и дальше зарабатывать, решать вопросы. А люди расходятся. И разъезжаются, пить, отдыхать, отключают телефоны, засыпают на две недели, трудно смириться. Остановка. Что произошло, он не пытался понять, убедить себя. Не пытался, что что-то произошло, не помещалось. Завтра на работу, вот и все. Звонок. Остужал себя. Да, это опять ульвики. Но все же сердце жадно втянуло кровь и сильно выбросило наружу. Ну! Это фриц. Что значит «уволили»? Не понял. Думаю, как отползти. Не о том. Надо думать, как ситуацию развернуть на исходную. Фрицу хотелось, как и прежде, управлять, значить и мочь, Принадлежать таинственным силам. Ты где? Через сколько сможешь быть на смотровой на синичьих горах? Эбергард дальше поехал другим, с Элея, суши. Уже не сочились глаза. Во тьме помигали фары. Я, я. Он забрался в БМВ Фрица, непривычно видеть самого за рулем. Вице-президенту ассоциации муниципальных образований, не полагался водитель. Фриц, не перебивая, но мелкими подкожными движениями, открывая беглость, ни силу своего внимания, выслушал до условной фразы «Вот и думаю, как бы почище уйти», означавший «теперь ты». «Думать надо, как остаться», — построжил Фриц. «Не спеши. Уволишься на раз. Доработаешь? Сколько скажут? Ничего тебе не сделают. И прессовать не будут. Прокуратуре у Бэпу надо платить. Бесплатно прессуют, только за политику. Зачем им тратиться, когда с тобой все решается разговорами? У тебя позиция слабая. Но даже Заяц, загони его в угол, начнет отбиваться, верно? Начнут что-то, скажи. Последние трусы не сниму. Все заработанное оставит Может, попросит объяснить, как зарабатывать. Хасо не поможет. Он вмерз и дрейфует. Его задача — перезимовать. У меня есть некоторые идеи, как все развернуть. Переговорю кое с кем. И попьем потом с тобой чайку, обсудим. Не откажешься? Веселей! Кулаком в плечо. Эбергард послушно усмехнулся. «Ладно, пока дорабатывай, радуй Пилюса, а там...» «С душою фриц сказал, если мэра не утвердят, за неделю посыпятся все». Он в четверг к Путину ходил, в повестку встречи занес о продлении полномочий. Ему в администрации президента настоятельно посоветовали. «Пункт этот вычеркните». А мэр все-таки в самой общей форме затронул. Типа обмолвился. Может ли быть? Путин вроде бы уклончиво. Но в администрации начались торги. А вы уберите замов, чтоб подзажрались. А у нас есть на замену молодые, голодные. В четверг все ждут, что-то объявят. А сейчас каждый день все может. И так год за годом. «Слушай», — вот почему фриц примчался, бросив свое, — «можешь мне бумажку размножить?» «Картонная папка на заднем сиденье. Так, чтобы не очень много исполнителей. Полноцвет? А тираж?» «Тысяч сорок. Ну, за деньги?» Показал, где у него карман. «Да ладно. Дай посмотрю». Это был избирательный бюллетень для выборов президента Российской Федерации. У меня там один приятель в префектуре Запада-Севера. Надо им там штрихануть по двум районам. Так там же степени защиты. Бумага специальная. Эбергард вгляделся в волнистый узорчатый фон, поднял листок к свету, любая экспертиза. Да они заполнят, пересчитают в архив. Сгрузит в подвал, а ночью трубу прорвет и все зальет. Дня за три успеешь, сделаешь — привози, и твои дела тогда порешим. Ну, давай, Пятак. Нужно спать. Многие люди по ночам куда-то исчезают. Зачем то рякнул на тетку, переградившую торговлей подходы к подъезду? Разрешение на торговлю есть? Я отправил руку за префектурным удостоверением. Тетка привычно откликнулась. Я под ментами, не повернув к нему головы. Тридцать восемь. Работы нет. Но ничего, сердце не колит Жру. Ничего, освоюсь. Надо пустить в себя пожить мысль. Уволили, никто, упал. Подумать эту мысль, и она обживется. Сама как-то поладит с соседями, Вытопчет себе прямоугольное место в снегу И станет привычной, как сторожилы. Примелькается, и обычным окажется ей повиноваться. Не мог выйти из душа, пусть еще подержит. Потечет вода, и, ощупывая, находил в своем теле Излишки, незаполненность, жизнь отступает, Оставляя пустоты, оболочки, человек путается в стропах. Важнейшая улика — найденный парашют. Его снесло ветром, зацепился за яблони, надувается, встает и хлопает на ветру утром в саду. — Ты заказал машину с грузчиками? — Так и знала, что забудешь. — То есть на выходных мы не переезжаем? — А когда? А-а-а! Ты еще не успел подумать. Ты понимаешь мое состояние? Ты можешь понять, что я могу родить в любой день, завтра, сейчас. Я хочу, чтобы наша дочь приехала в новую квартиру. Я все сделала для этого. Сделала ремонт и ни разу не попросила тебя ни о чем. Вынашивая ребенка. Ты никогда не поймешь, чего мне это стоило. «Ты помнишь, что у тебя есть семья? Что смотришь? Про нас не забыл?» «У нас родится ребенок, ты понимаешь, что все, твоя жизнь переменится, как раньше, не будет. Скажи, мы вообще тебе нужны? Или тебе лучше одному?» Улрике наплакалась и схватила часы. Ей показалось, начались схватки. Курсы и форумы будущих мам учили. Фиксируйте время благодарно сжимал руку эбергарда ты здесь тогда все хорошо спокойной ночью когда они уже все проверили друг в друге все на месте дальше идем Эбергард сказал нам будет трудно какое то время не могу тебе всего сказать может быть мне действительно придется уволиться самыми трудными будут Следующая неделя и еще одна. Может быть, и еще. До суда. И до родов. Вставила она свое. И до родов. Потом вернется Эрна. Родится наша девочка, понимаешь? Вдруг сам это понял и зачем-то сказал. Хотя это вслух не говорят. Любовь приходит сама. Но выживает только если... — Что бы ни происходило там, — он показал наружу, — мы должны здесь беречь нас, любовь. Олрике гладила его руку. — Мы все преодолеем, слышишь? Я с тобой. Вытерпеть эти недели. Кому он еще мог сказать? Каким я буду завтра, в это же время? Есть люди, которые думают, что заведуют мной. Их ненавижу добавил неслышно и себя. Ульрике заплакала от благодарности, доверия. Он поделился: "Ты самый лучший. Ты такой хороший папа. Ты сам не понимаешь, как отличаешься от всех вокруг. Хочешь поговорить с нашей малышкой?" Эбергард неловко повозился в постели и подсунул голову поближе к животу, как до историческому яйцу лысому планетарию, и зашептал. Завтра что? Радовался. Еще только ночь, еще столько часов. До завтра.